После полудня ханока и Шизуко пригласили Тацию и Миюки на обед, и не в комнату Тации, а в комнату Шизуко. Они вчетвером как раз шли на обед, когда в вестибюле, переполненном пришедшими поддержать игроков учениками, Тацию услышал знакомый голос. «Привет!» Это стильно напоминало прошлый год, но в этом году одежда была сдержанней. В частности, Эрика была в спортивной рубашке без рукавов и брюках на три четверти длины, она помахала им рукой. «Так ты пришла нас поддержать!» «Разумеется. А, двое других тоже пришли». И как раз, когда она это сказала, Лео подошёл сзади. «Эй, ты, неси свой багаж сама. Таце, в чём дело?» В руке он держал сумку, но невероятно, похоже, что сумка была Эрики. «Эрика Тян, ключ. А, Таце-сан, Миюки-сан, Ханока-сан, Шизуку-сан, добрый день». Более того, из-за спины Лео появилась Мизуки... Катя ещё дорожную сумку. Обедали? Прямо спросил презентации. Ещё нет, коротко ответила Эрика. Вы позвали Микихика? Такое количество людей двойной номер не вместил бы. Тацу и компания пошли на террасу кафе, зарезервированного для команд турнира девяти школ. Поскольку полдень, когда собирается больше всего народу, уже прошёл, восьми людям не нужно было ждать, пока освободится свободное место. Когда они уселись, Микихика вдруг спросил: «Похоже, вы пришли позже, чем планировалось. Что-то случилось?» — спросил он Мизуки, однако первая ответила Эрика. «Ах...» — садиски улыбнулась она в его сторону. «Что?» — попятился Мики Хика. «Слишком поздно. Похоже, ты слышал о планах от Мизуки. Я получил письмо, вот и всё...» — поспешно ответил тот, однако, похоже, нетерпение произвело обратный эффект. а Мики, ты обменялся почтой с Мизуки?» «Да, потому что мы друзья», — резко ответил Микки Эрика перевела взгляд на Лео, который сидел рядом с ним. «Ты, у тебя есть адрес электронной почты Мизуки?» «Нет, так как в этом нет необходимости». В наши дни, благодаря видеочату, групповой чат широко распространился, поэтому в случаях, когда нужно переслать текстовые сообщения, обычно используют групповые сообщения. Но В большинстве своём электронные адреса были нужны для пересылки большого количества данных, и для того, чтобы посылать тайные сообщения, предназначенные одному человеку. Кстати, дело в том, что тот знал адреса Эрики и Мизуки, но Мики Хика не был об этом осведомлён. Из-за заблуждения, что знание адреса девушки сродни тому, чего нужно стыдиться, лицо у Мики Хика полностью покраснело. Ну что до Эрики, улыбалась она уже во всё лицо. У Мизуки, которая сидела рядом с Мики Хико, лицо было таким же красным, и она отвела взгляд. Чтобы очистить любые недоразумения, они сидели вокруг двух круглых столов, размещенных вместе. Порядок был таким. Эрика Мизуки Микихика Лео Шизыку Ханоко Таце Миюки. Микихика, который не мог это вынести, наконец взорвался. «Что за недопонимание ты тут делаешь? Не только я знаю адрес Шибата-сан. Миюки-сан и Митсуэ-сан и Китаяма-сан тоже его знают!» И лишь ещё глубже утонул в трясину. тацуэ Не я». Мики посмотрел на Татсу взглядом, говорившим «предатель». Но такое ложное обвинение вовсе не возмутило Татсу. «Кстати, Эрика. Сменил тему Татсу, но не из-за Микихика, а потому что видел, что Мизаки уже на пределе. Вы опоздали?» Эрика нахмурилась. «Ага». В наши дни система наземного транспорта уже решила вопрос заторов. А раз они прибыли позже, чем погрешность измерений, то значит по пути должны были случиться какие-то проблемы, которые просто нельзя проигнорировать. Внимание, Эрики ушло от Мики-Хика. «У въезда на базу автобус столкнулся с демонстрантами». Видя шанс, тут же заговорила мизуки «Демонстрантами?» Спросила Ханока. Похоже, гостиница находилась довольно далеко от въезда на базу, так что они не узнали бы, даже если бы произошла значительная суматоха. «Да, эти... гуманисты», ответила мизуки для всех присутствующих. Лишь татцы компания там не были, Эрика и Лео тоже с ними столкнулись, У них на лице появился несчастный взгляд. «Это всегда так... так...» э... Голос Эрики наполнился нескрываемым раздражением. «Большинство учеников старших школ магии идут в армию. Вы делаете ошибку, проснитесь, армия лишь использует вас!» Говорили они. «Да не ваше это дело!» Эрика становилась всё больше взвинченной и злой. Воспоминания Лео тоже были неприятными, но в отличие от неё он ничего не сказал. «Что это за большинство такое?» «В чём смысл складывать показатели выпускников старших школ, которые поступили в университет, с показателем занятости выпустившихся студентов? Показатели разных популяций нельзя ни складывать, ни вычитать, ни умножать, ни разделять. Хоть это-то нужно понимать!» Необычно логически заключила Эрика, хоть это и было неприятно. «Если её так оставить, то она будет жаловаться до бесконечности». Татсу неохотно начал процесс тушения огня. «Для демонстрации пропаганды нужна не точность, а сильное влияние». «Они тоже знают, что это софистика. Более того, у 45% выпускников Университета магии есть некоторая связь с силами национальной обороны ещё до того, как они находят работу. Довольно большие показатели, так что тут ничего не поделаешь». «Что? Та Цекун, ты на их стороне?» «Я? Yeah. Невозможно». Горько улыбнулся Та будто заявляя «Разве я уже не присоединился к военным?» «Неужели? Извини». «Конечно, Эрика поняла». Она смутно подозревала, что других альтернатив у него не было. «Как бы там ни было, Мики. Моё имя Мики Хика. Мики Хика». посчитал, что этой своей излюбленной фразочкой она хочет сменить настроение. «Ты до сих пор зовёшь её сан Даже если называешь Миюки Миюки-сан? Ведь можно же обращаться к Мизуке по имени!» «Да это совершенно не по теме!» Однако из-за Эрики обеспокоенность Мики Хика вернулась.